Глава 84. Сердце. Сердце рода это артефакт, хранящий нашу генетическую память от праматери Анны, продолжала Гриви, проникая своей мыслью в мой разум. В нём заключены знания о прошлом, в настоящем нам без него никак, а будущего у моего рода без него нет вовсе. Это буквально сердце моего рода и хранилище душ предков, воплощающихся в следующих поколениях Дигеров. Я ощутил, как моё тело наполняется странной энергией, исходящей от кристалла. Она текла по моим венам, успокаивая бурю эмоций, накатывающую на меня. Витория, казалось, испытывала то же самое. Но как это возможно? пробормотал я, не веря тому, что мне показали. Откуда у вас такой высокотехнологичный ксеноартефакт? Это тайна, которую хранят диггер веками, ответила Гриви. Каждый наш род обладает таким сердцем. Как наши лучшие воины становятся импами, обретая новую жизнь, так и катанаба, прожившая долгие насыщенные жизни, однажды может стать сердцем народа. Трансгоманка подошла к пьедесталу и возложила руку на кристалл, засиявший ярким голубым светом. Вокруг нас начали проплывать яркие призрачные картины: могучие воины-диггеры, сражающиеся с врагами, мирные труженики, живущие в гармонии, и величественные постройки, возведённые на другой планете. История народа История борьбы, выживания нашей расы и создания новой цивилизации. Никто не забыт. Поначалу мне в голову пришла мысль, что диггеры не смогли совладать с чужими азур-технологиями. А сейчас стало ясно. Нет. Это не может быть обманом. Я завороженно во все глаза смотрел на живые картины из глубин веков. «Прикоснитесь!» — пригласила нас Хатан-Аба. Ви, все еще державшая мою руку, стиснул ее сильней. «Все будет хорошо», — успокоил я ее. «Не бойся». Шагнув к артефакту, я на секунду почувствовал сопротивление, а потом оно пропало. Подойдя ближе, возложил руку на сияющую голубым мягким светом сферу и... В один момент получил ответ на весь рой вопросов, толкавшихся в моей голове. Сердце действительно построено, а вернее выращено по ксенотехнологиям. Но его «растили» и «воспитывали», не чуждой всему человеческому твари. Родила одна из древних уважаемых матерей, вынашивавшая его в своем чреве словно моллюск-жемчужину. долгие столетия. А после того, как сердце созрело, она активировала его собственной душой анимой, вселяясь в квазиразумный квантово-азурический ксеномеханизм. Это было что-то вроде сущностных ядер звёздных монстров, которые меня научил извлекать сам. Только сердце рода было в сотни раз сложней. Это было и хранилище невероятного количества информации, и вычислитель запредельной мощности, и аритранслятор, и управляющее ядро. Я возложил руку на кристалл и сердце признало меня, показав свою истинную энергетическую сущность. Сфера под моей ладонью пылала так, что было больно моему мысленному взору. Сложнейшие цепочки и сплетение тончайших нитей и их узлы находились в постоянном неостановимом движении. Ментальные нити щупы тянулись к гриве, ко мне и даже одно к витории, но многие из них уходили очень далеко, в такие запредельные дали, что когда я попытался умозрительно проследить за одним, то на меня накатила тошнота и головокружение. Диги и строение их общества оказались не так просты. Странноватые эксцентричные долгожители сохранили много и сложнейших технологий из моей прошлой жизни, благодаря своей измененной физиологии. Как и артефакт, сердце рода оказался не простым булыжником, а невероятно сложным существом, нет, все же механизмом, но превосходящим возможности моего разума и потрясшим его до самого основания. Я с трудом оторвал руку от кристалла, ощущая дурноту, с трудом облизгал пересохшие губы. Сколько я стоял перед пылающей сферой? Явно дольше нескольких мгновений, как мне самому показалось. Символы на ксенообъекте и на артефакте Дигов имели общую природу, но я не ощущал угрозы, исходящей от сердца. Глаза открылись, и я вдохнул полной груди тёплый влажный воздух. Ещё минуту или чуть больше я не видел ничего, всё ещё переживая яркий ментальный контакт с артефактом. Это было настолько не похоже ни на что из моей прошлой жизни, что буквально не хватало воздуха. Однако вскоре я стал разбирать слова и невольно подслушал интересный диалог. "Леа, что ты с ним снова затворила, ведьма?" сказано было гневным голосом Ви. "Он в порядке, просто его атрибут разума слишком низок для полноценного контакта с артефактом", заявила в свою защиту Гриве. "Если бы ты сказала это ему заранее, он, может быть, и не трогал бы его", снова высказала упрёк моя соратница. Он скоро придёт в себя. Сердце убивает только разум врагов. Снова попыталась успокоить Виторию Хатанаба. А кто определяет, кто враг, а кто друг? Зввелась в Андраристер. Сердце. Ну прекрасно. Твой кристалл? Пока пререкания не перешли в поножовщину, что у младшего офицера так же как здравствуйте, я поморгал открытыми, но всё ещё невидищими глазами и подал голос. Ви, не гони волну, живой. Я почувствовал, как она присела рядом со мной. и положила свою ладонь мне на грудь. Ты как, Кир? Нормально? просепел я. Зрение уже начало возвращаться. Вижу мутные тени, хочу пить. Сейчас. Мою голову аккуратно приподняла сильная рука соратницы. В губы подкнулась горлышко фляги. Я сделал несколько глотков и полегчало. Тени сложились возле взволнованное лицо всё ещё раздетый Ви, обрамлённое мокрыми прядями волос цвета спелой пшеницы. Небесный «Вот какого ляцкого уда ты мацал этот артефакт ляцкий?» Махом разрушила она все намечавшееся волшебство между нами. «Я должен был понять». «Эти грязекопские ведьмы гораздо показывают всякие ляцкие фокусы», пренебрежительно заявила Ви. «Жрать принесли, будешь?» «Спрашиваешь». Ви вышла. Я поерзал на лавке и встал. Во рту ощущался металлический привкус. Чувствовал я себя еще неважно. Но собрался, натянул штаны и сунул ноги в ботинки. Хватит уже задницы светить. Достаточно того, что Вандер-Аристер дотащила нелегкого меня до лавки. Я уже вполне уверенно сидел, когда появилась Ви и Гриви. В руках у них было по подносу с исходящими паром мисками. Запах по пещере распространился просто чудесный. Мой пустой желудок радостно приветствовал громким урчанием. На первое был вкусный суп. Необычный сладковатый вкус можно было простить из-за густого мясного бульона. На второе мясные стейки. И незнакомые тушёные остроеющие с пряными душистыми травами. К пище прилагали свежие ещё горячие хрустящие ржаные лепёшки. Правильно говорят, что лучшая приправа к любому блюду голод. Этой приправы у меня было в избытке. Когда я разделался со своей порцией и вычистил тарелки корочкой хлеба, то с удивлением заметил, что хата наба решила присоединиться и разделить с нами пищу. Покончив с едой, она спросила: "Ты понял теперь, Кир, почему мы должны спасти сердце рода?" "Понял". Согласился я. Но я не вижу путей, как мы это можем сделать. Имп, который у вас есть, это очень мощное средство. На какое-то время его хватит, но потом подойдут сильные восходящие, и всё будет кончено. Можно попробовать оставить отряд прикрытия, чтобы усилить имп, но они почти наверняка сгинут, прикрывая отступление остального рода. Я вызвала подкрепление, огорчила меня Гриве. Нам нужно продержаться завтрашний день и ночь. Потом подойдёт отряд серых мечей. Серых мечей? стряла в диалог Витория. Серьёзно? Хатанабас с достоинством кивнула. Кто такие эти серые мечи? Вот не хотел спрашивать, где таких разных женщин, а посмотрели на меня с одинаковым выражением лиц. На них читалась жалость, словно я их спросил, зачем штаны снимать, прежде чем нужду большую исправить, но было чувствовать себя ущербным. Серые мечи это хороший отряд наёмников. Первое вспомнилось в Андраристер. «Они не всегда выигрывают и правильно выбирают сторону конфликта, но имеют хорошую репутацию наемников, не нарушающих свое слово и исполняющих контракты». «И что они берут за свои услуги?» – заинтересовался я. «Известно, что ли?» – ухмыльнулась Ви. «Звездную кровь и руны». «Хорошо», – посмотрев на Хатан Абу, спросил я. «Они пришли? Каков дальнейший план?»